Эпилог Таяна Лёгкий летний ветерок игрался маленькими колокольчиками над детской кроваткой, отчего по комнате разлетался мелодичный перезвон, убаюкивая, умиротворяя. За окном стояла летняя жара. Я отчаянно боролась с подкрадывающейся дремой, наблюдая, как хмурится во сне малыш Эдерон. Наследник престола Нелиндерия. Мой сын совсем крошечный, такой беззащитный, но уже наследник престола. И от этого моё материнское сердце сжималось. Какая судьба ему уготована. Очень хотелось взять в руки бабушкины таро, заглянуть в будущее. Но я поклялась себе больше не загадывать. Судьбу мы вершим сами. В этом мой король был прав. И даже если, казалось бы, всё предрешено, мы всё равно сами выбираем будущее. Поэтому я больше не стану умышленно заглядывать в грядущее. А Таро пусть так и остается на полке, напоминая нам о цене, уплаченной за настоящее. «Он прекрасен, Таяна!» — раздался мелодичный женский голос, над головой выдернув меня, из моих размышлений. Я узнала его мгновенно, может, потому что всё ещё слышала его во снах. Иногда мне казалось, что в толпе мелькало её лицо, стоило покинуть мне стены дворца. «Разве я могу с вами спорить? Для меня он великолепен». Улыбнулась я, качнув кроватку, и по комнате снова разлился мелодичный перезвон. девушка сильф Приблизилась к колыбели, чуть склонившись. «Он похож на своего отца», — улыбнувшись, обронила она. Сердце перевернулось в груди. Долгое время я думала над тем, какими были мои родители. Почему так поступили с нами? Что с ними случилось? но задать эти вопросы почему-то не повернулся язык. Почему? Может, потому что страшно было услышать ответы? правда Не всегда сахарный сироп. Порой она горше полынной настойки. Девушка медленно обошла колыбель, приблизилась. Несмотря на то, что ветерок в комнате был едва ощутимый, её стального цвета балахон взлетал, словно от порывов штормового ветра. Я невольно поднялась на ноги, удивившись, насколько она была миниатюрной, обманчиво слабой. «У меня для тебя подарок, Таяна!» Пропила она, взяв меня за руку и развернув ее ладонью вверх. И тут же мне на ладонь упало два обручальных кольца. Прохладный металл коснулся кожи, и сознание поплыло, смазалось. Витки яблони в розовом цвету, осыпаются лепестки, словно снежные хлопья. Женщина с белоснежными цветами в причудливой прическе и букетиком в руках. Платье цвета стали, словно вторая кожа, обтекает её стройное гибкое тело и едва заметный округлившийся животик. Её глаза сверкают счастьем, когда тонкий ободок обручального кольца касается кожи. Женщина, как две капли воды, похожа на моё отражение. И сердце замирает. «Люблю тебя», — шепчет высокий мужчина ей в волосы. Немного острые черты лица придают ему схожести с хищной птицей, но не отталкивают, а притягивают взгляд. Сердце замирает. «Это они, мои родители, счастливы». И видение меняется, словно перетекает в другую картину. Рустенько обставленная комната, женщина со свёртком в руках. Звуки сражения и её страх почти осязаемый. В комнату врывается демон, словно наполняя пространство тьмой. Мама прячет меня за спину, но и снова картина изменилась. Бабушкин дом утопает в пышных облаках ароматной сирени. Отец у крыльца с корзиной в руках. В корозинке беспокойно сучит руками ребёнок. Статная властная женщина показывается на крыльце. Черты южанки уже немного смяло время. Чёрные волосы тронула седина. Один взгляд на мужчину, и её лицо окаменело. Она понимает, знает, чувствует. Но ни слёз, ни обвинений. Она просто молча протянула руки, принимая внучку. «Сделай так, чтобы она никогда не попала в руки темным силам», шепчет моя бабушка. «А я воспитаю ее хорошей девочкой». Она обещает, клянется. «Я уже знаю, исполнит свое обещание». Бабушка скрылась за дверью, а мужчина всё так же продолжает смотреть ей вслед. «Я прошу тебя, присматривай за ними». Его голос хриплый, надтреснутый, словно камнепад в горах. «Конечно», — отвечает отцу, — мелодичный женский голос, который я уже ни с чем не перепутаю. «Но ты мог вернуть время и всё исправить. Она осталась бы жива и...» И тогда умрёт мир. Они будут искать нас и найдут всё равно. А значит, я должен исчезнуть, и Иллая. Раствориться, стать ветром. Всё равно я не смогу жить без неё. Она шумно перевела дыхание, явно больше понимая, чем я. Но это всё, чем девушка выдала волнение. «Я прошу тебя, когда придет время, отдай ей это». На ладонь девушки падает пара обручальных колец. «Я хочу, чтобы она знала, как мы любили ее». Видение отхлынуло мгновенно, оставив сосущую пастоту и боль в груди. Щеки были мокрыми от слез, а в горле стоял плотный ком. Девушки по имени Илая Уже нигде не было. Она оставила меня наедине с прошлым. Моих плеч коснулись сильные руки супруга, и стало немного легче. Словно я снова обрела опору, такую важную, такую нужную и надёжную. Он молчал. И это было куда важнее, чем тысяча слов. Просто побыть рядом, когда слова не нужны. Наше счастье, наш мир. Наша любовь — всё это благодаря жертвам, его предков, моих. И теперь я понимала, что мы просто обязаны им быть счастливыми. Я сделала шаг к колыбели и вплела в нитки-игрушки два обручальных кольца. «Мы обязательно будем счастливы вместе. Навсегда».